Глава девятая. Природный артефакт. Травница задумчиво крутилась перед зеркалом, заплетая рыжие косы. На ней было нежно-салатовое платье в пол и плетенные босоножки на плоской подошве. Ей бы еще венок из полевых цветов и будто лесная ведьма с картинки. — Ну как? — взволнованно спросила она. «Колоритно — Колоритно, — улыбнулась я. — Все плохо? вздохнула Мелиса. «Нет, что ты! Тебе идет и цвет, и вообще!» Я помахала руками, чтобы она поняла, что идет, ну, совсем все. «Алексу понравится!» Обрадованная Мелиса тут же попросила помочь ей с макияжем. Пока я орудовала кисточками, травница рассказывала про каких-то несостоявшихся поклонников из ее родной деревни, которых разгоняла березовыми вениками ее суровая бабушка. Часть истории была весьма забавна, поэтому появившаяся в дверях Илана застала нас громко смеющимися. — Смеетесь? — фыркнула она. — А у тебя все равно шансов нет. — И у меня нет. И она неожиданно грустно вздохнула. — Что за чушь? — возмутилась я. — Он сам пригласил Мелису без беззелье и прочей ерунды. — Не хочешь — не верь. Своими ушами слышала, как он другу жаловался — что впервые на него внимание не обращают. «И «Интересно узнать», — ехидно заметила милиса «что в такой деликатный момент там делали твои уши?» «Подслушивали», — не смутилась Илана. «Мне тут девчонки с третьего курса один приворотный амулет дали. Хотела его Алексу подарить, но не решилась, он был не один. Зато вот разговор услышала». И он был явно не о Мелиссе. уж извини. «Так, может, не ходить?» — засомневалась травница. «Ну вот еще!» — вдруг возмутилась Илана. «Иди и очаруй там его! Ну или хотя бы выпытай, что там за ведьма неприступная! Мы ей что-нибудь этакое наколдуем!» Она выдернула у меня кисточку и принялась усиленно превращать милису в роковую красотку. Через несколько минут она с удовлетворением оглядела результат своего труда. Надо признать, макияж Мелиси чрезвычайно шел. Вопреки ожиданиям, она выглядела естественно, но ярко. «Спасибо», — восхищенно ухнула травница. «Девочки, что бы я без вас сделала?» Дома бы сидела. «Вслух я, конечно, этого говорить не стала. Ни к чему ей знать о моей маленькой просьбе». Тем более мне и самой стало ужас, как любопытно, что там за загадочная адептка, покорившая неприступного Алекса. Он ничего о ней не говорил, только намекал, что не в восторге от затеи с Мелисой, но я думала, что он просто рисуется. Я же не знала, что он добивается чьего-то внимания. Вдруг я почувствовала, как нагревается карман. Вестник? Надеюсь, это не ректор передумал и решил все-таки провести занятие. Прекрасный вечер для прогулки не находишь. Буду ждать у главного фонтана через час. Адриан. Удивительный наглости человек. Я же даже не умею отвечать на эти вестники, а, значит, и отказаться не могу. Или могу? Хотя погода и правда шепчет, что неплохо бы подышать свежим воздухом. Интересно, это просто прогулка или что-то большее? Я задумчиво достала из шкафа одно из любимых платьев, приложила его к себе и повернулась к Илане. «А мне с макияжем поможешь?» «Кажется, у меня намечается свидание с некромантом». Через час я неторопливо шла по территории Академии, весьма довольная собой. На мне было черное платье в стиле легендарной Коко и черные туфли на высоченной шпильке, которые любезно одолжила Илана. Волосы собраны в лаконичный хвост, а макияж, над которым изрядно потрудилась моя новообретенная подруга, вопреки ожиданиям, был естественным. Она лишь слегка подчеркнула глаза. В общем, даже если это и не свидание, я все равно ослепительно. И даже если это не свидание, не лишним будет минуточек на пять задержаться, чтобы некромант понервничал. Адриана я заметила издалека и сразу поняла, что волнение — это не про моего сегодняшнего спутника. Он задумчиво рассматривал ярко-красную розу, которую держал в руках. «Значит, свидание?» «Кажется, я тут нервничаю гораздо больше, чем он». Я ускорила шаг и через несколько мгновений оказалась рядом с Адрианом. «Привет». Милая улыбка, чтобы не показать заинтересованность. Краткий курс опытной соблазнительницы Иланы. Я немного опоздала. «Я рад, что ты пришла!» Адриан улыбнулся в ответ, протягивая мне цветок. «Знаешь, я подумал, что мы как-то не так начали. В последний раз мне даже ненадолго показалось, что ты меня боишься». Вспомнив об обстоятельствах нашей прошлой встречи, я невольно поежилась. Некромант оказался достаточно проницательным — Его манера появляться в самый неожиданный момент изрядно меня напрягала, как будто он за мной следит, но признаваться я в этом не буду. У меня есть повод тебя бояться. Я по-прежнему мило улыбалась, но мне было слегка не по себе. Скорее наоборот. Может быть, ты мне понравилась, и я хотел бы уберечь тебя от того, что тебе предстоит. «Может быть. Вот только я не понимаю, почему ты решил, что меня нужно от чего-то беречь?» Адриан остановился и внимательно посмотрел на цветок в моей руке. Роза будто оживала, лепестки раскрывались, а из безжизненного срезанного стебля вдруг начали пробиваться робкие листочки. «Ты не боишься холода и огня? Чувствуешь ветер? Посмотри на эту розу!» Она услышала в тебе силу земли. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что тебе подчиняются все четыре стихии. Возможно, сейчас и не особо подчиняются, но после тренировок. Как ты узнал? Ты же не просто так подошел именно ко мне, — скорее утвердительно уточнила я. Не просто. Я тебя увидел. Вот уж не думала, что некроманты — мастера на все руки. Я наивно считала, что вы только по всяким воскрешенцам. Фыркнула я изо всех сил, стараясь казаться спокойной. Моя мать — ясновидящая. Отец — некромант, — пожал плечами Адриан. Я унаследовал оба дара, но у некромантов, как бы грустно это ни звучало, нет выбора. — И что ты увидел? «Кажется, голос у меня уже дрожит, и я даже не могу понять, от чего больше, от страха перед тем, что увидел Адриан, или перед ним самим?» «Даша...» Он взял меня за руку и зажал ее между ладоней, будто хотел согреть. «Не важно, что я видел. Важно то, что видение — это лишь один из возможных вариантов, и мы в силах его изменить». Он поднес мою ладонь к губам и едва успел коснуться. Глаза его вдруг потемнели, взгляд стал настороженным. Он смотрел на что-то за моей спиной. Я оглянулась и увидела, что к нам приближается хмурый Алекс с довольно висящей на его локте Мелиссой. — Даша! — прошипел стихийник, не сводя глаз с Адриана. — Какая неожиданная встреча! Территория Академии общая для всех факультетов, — ехидно заметил некромант. — Да и не особо здесь разгуляешься. За каждым кустом прячутся знакомые лица. Алекс уставился на розу, которую я сжимала в руке, будто она способна мне чем-то помочь. Ал явно был не рад меня увидеть. Вот только почему? Неужели он настолько ненавидит Адриана? Еще более странно. Насколько я знаю, до Академии они не были знакомы. «Что это?» Алекс бесцеремонно выхватил цветок из моих рук. «Роза, Алекс!» — ухмыльнулся Адриан, не позволяя мне ответить. «Такой, знаешь ли, очевидный признак симпатии к девушке!» Он перевел взгляд на покрасневшую от смущения Мелиссу. «Но я смотрю, романтика не твой конек». — Не прикидывайся, некромант. Мы оба прекрасно знаем, откуда эта роза. — Очень интересно, — возмутилась я. — Мне расскажете? — Может, она из личной оранжереи магистра Данаи, например? — Не думаю, что она будет рада, увидев в моих руках результат вандального нападения на любимые кусты. — Не переживай, я ее купил, — Поморщился Адриан. — Тогда что не так? удивилась я то что твой друг не уточнил у кого он ее купил хмыкнул алекс это роза париса причем нелегально выращенная видишь шипы желтеют темный природный артефакт позволяющий обнаружить мага земной стихии но у даши же стихия воздуха не кстати влезла мелиса да. Удаши стихия воздуха». чекание каждое слово произнес Ал, глядя в глаза Адриану. Тот едва заметно кивнул. «Воздуха, я и не спорю. Увидел красивый цветок, решил, что он будет кстати. Пожалуй, я ее заберу». Он выхватил многострадальную розу у Алекса. Я с сожалением смотрела, как опадают лепестки и чернеют листья, пока на ладони некроманта не осталась лишь горсть пепла. Некромант поморщился и высыпал то, во что превратилась моя роза, на ближайшую клумбу. «Теперь ты оставишь нас в покое, стихийник?» — прищурился он. Ал нехотя кивнул, уводя неудоумевающую Милису. Что это было? Предупреждение? Личные счеты? В любом случае настроение мне Алекс изрядно подпортил, и Адриан это заметил. «Его приставили к тебе нянькой?» — догадался он. «Я смотрю, он вполне доволен этой ролью. Не хватает кружевного передничка и домашних печенек». «Адриан!» — я невольно засмеялась, представив Алла в таком виде. «На самом деле, не знаю, что на него нашло. Обычно он ведет себя по-другому». «Серьезно не знаешь?» — ухмыльнулся он. — Возможно, ему не нравится, что я общаюсь с некромантом, ну, из-за всей этой истории. — Ты потрясающая, Даш, — улыбнулся Адриан. — Пытаешься разгадать тайну столетий, но совсем не видишь то, что у тебя под носом. — Это он меня сейчас похвалил или наоборот? — Кстати, надо бы спросить у него, что он вообще знает о пропавших некромантах. «Удивительно, но мне не приходило в голову, что все, что нам известно, — это тип магии пропавших адептов. А может, тут есть еще что-то? И дело не только в магии?» Я уже собиралась спросить, правда, собиралась, и даже набрала побольше воздуха, чтобы задать первый вопрос. «Адриан?» Договорить я не успела. Неожиданно сильными руками он притянул меня к себе». Я охнула. «Это Алекс похож на завсегдатое тренажерного зала, а Адриан скорее на благовоспитанного мажора с чертинкой? Я и не думала, что у него такие руки, а глаза... чертов некромант! Намагичил, что ли? Иначе почему я стою, как дурочка, и, не отрывая взгляда, на него таращусь? Уже даже неприлично как-то. Ты когда-нибудь перестаешь думать?» ухмыльнулся он. «Не успела я моргнуть, как он меня поцеловал. Осторожно, едва касаясь, будто боялся спугнуть. Его губы были прохладными и нежными, но одновременно с этим я чувствовала, что он скорее приручает, чем дает свободу. Эта мысль мне не понравилась, в отличие от самого поцелуя. Кажется, я бы стояла с ним в вечность». Прекрасный миг нарушил грохот где-то неподалеку. Да что же это? Как так вышло вообще? Я же не собиралась с ним целоваться и точно намагичил. Еще пара минут, и я бы сделала все, о чем он попросит. Я оттолкнула Адриана и сделала несколько шагов назад. «Даша...» Он удивленно приподнял бровь. И все-таки меня к нему тянуло. Видимо, еще не выветрилась что он там наколдовал. «Мне пора». Мой голос звучал неуверенно, и некромант нахмурился. «Я провожу», скорее утвердительно сказал он, но я нашла в себе силы отказаться. В башню стихийников я почти бежала. Не знаю, что меня так испугало, но в безопасности я себя почувствовала только когда пробежала мимо сэра Августа, отчитывающего кого-то из второкурсников. Я уже почти дошла до комнаты, оставался последний поворот, как вдруг кто-то сзади схватил меня и втянул в одну из свободных комнат.